Гапон и книжка. С Академией было так. 3 сентября 1902 года Гапон подал прошение об оставлении на второй год на третьем курсе, представив свидетельство о болезни. На сей раз начальство не расположено было идти навстречу, и студент постановлением педагогического комитета от 16 сентября был отчислен. Видимо, примерно в это время и состоялся визит к Гапону Михайлова. В официальном ходатайстве Антонио, поданному уже в октябре, Гапон просит разрешения додержать этой весной экзамены по нескольким предметам третьего курса и в следующем году пройти четвертый курс. Додерживать же экзамены и проходить четвертый курс в этом году для меня нет разумных оснований, я уже не успею более или менее обстоятельно справиться со своей темой по священному писанию. Антоний решил по-другому. 16 октября он разрешает Гапону додержать экзамены в течение месяца с тем, чтобы окончить академию в этом году. Судя по всему, послать Василиостровского харизматика на все четыре стороны митрополит не мог. Одно влиятельное светское ведомство настоятельно попросило его этого не делать, но хотел расстаться с ним как можно скорее. Гапон не стал спорить. Экзамены он выдержал более или менее успешно, по пастырскому богословию 4,75 балла, по истории и разбору западных вероисповеданий 3,75, по остальным предметам, патристика, история и обличение русского раскола, русская церковная история, Ветхий Завет 4 балла. На четвертый курс он был переведен тридцать из 52 двух студентов лучше, чем со второго на третий. Диплом Гапон выбрал в конечном итоге не на тему из Библии, а по близкой ему административно-правовой части «Современное положение прихода в православных церквах, греческой и русской». Толчком для него послужила книга церковного историка и публициста А.А. А. Попкова «О благоустройстве православного прихода, 1902 год». Попков видел путь возрождения церкви в восстановлении самостоятельности, которой по его изысканиям пользовались приходы русской церкви в средние века. Идеи Попкова вдохновили довольно многих священников и мирян, стремившихся к обновлению церкви. Другим источником для Гапона послужила монография иеромонаха Михаила до монашества Павла Васильевича Семенова, В собрание церковных уставов Константинопольского патриархата, тоже вышедшее в 1902 году в Казани. Семенов в то время доцент академии был на три года моложе Гапона, но за его плечами было несколько фундаментальных ученых трудов, карьера его развивалась блестяще. Он считался серым кардиналом при митрополите Антонии, автором его речей и проповедей. Трудно было предположить в то время, что через несколько лет этот респектабельный церковный правовед и историк, блестящий педагог, трудоголик и эрудит, сын выкреста-кантониста, на что не забывали обратить внимание его многочисленные завистники и недоброжелателя, окажется в лагере революции среди так называемых «голговских христиан», а потом и вовсе перейдет к старообрядцам. Впрочем, и там судьба его сложилась более чем драматично. Он был рукоположен в епископы канадские, до Америки не добрался, был запрещен в служении, три года просидел в тюрьме и умер при страшных и нелепых обстоятельствах в больнице для бедных перед самой революцией. Семенову и доверили отрецензировать работу Гапона. Так как текст самого дипломного сочинения не сохранился, Содержание его известно нам только из этого отзыва. По словам иеромонаха Михаила, сочинение отца Гапона, небольшое по размерам, состоит из трех отделов, изложенных в двух главах. Вторая глава делится на два отдела. Первая часть, страница 6, 23, о переходе в греческой церкви. Эта часть ни в фактическом материале, ни в выводах, не оригинальна. Она повторяет нашу работу. Вторая глава, посвященная русской церкви, состояла из двух отделов. В первом Гапон излагал идеи Попкова и, основываясь главным образом на работах Попкова же, трактовал о старорусском приходе. Гораздо более интересен и самостоятельный третий отдел. Отдел 2 второй главы, страницы с 40 по 70. Он трактует об учреждении церковных попечительств об их претензиях на управление церковной собственностью, о церковных старостах и на личном управлении церковными суммами. О сущности идей Гапона в этой области известно немного. Очевидно, он основывался на собственном драматичном и конфликтном опыте службы в Полтаве и на Васильевском острове. По словам иеромонаха Михаила, Гапон оспаривает мысль Попкова необходимости признания прав юридического лица за приходом, утверждая, что в настоящее время церковь как собственник вполне представляет собой приход. В проектах возрождения прихода» он видит много бюрократических наростов и формализма, которым менее всего места в приходской организации. Приход есть организация духовная, Не дурны далее рассуждения о выборе священника приходом. Сам автор возлагает все надежды на церковные попечительства. Семенов счел еще необходимо подчеркнуть красивый и чистый язык сочинения. Вообще видно, что отец Георгий и его дипломная работа, которую иной педант счел бы халтурной, вызывают у него симпатию. Вряд ли общение двух священников было особенно близким, но понравиться друг другу они могли. Была у них общая черта – пылкость, порывистость характера. Про отца Михаила говорили, что даже движения у него резкие, как у персонажа кукольного театра. Не случайно стихия истории понесла их в одном и том же направлении. Тема работы Гапона также была иеромонаху Михаилу близка – Свой переход к старообрядцам он позднее объяснял тем, что церковь, созданная для народа, должна быть близка с народом, открыта для него, и пастырь обязан общаться с прихожанами, а прихожане участвовать в решениях и действиях церкви, а в православии, как и в католицизме, этого нет. Так или иначе, Гапон удостоился диплома второго разряда, дающего степень кандидата богословия. Диплом первой степени давал право получения степени магистра без дополнительного устного испытания, просто по подаче соответствующего сочинения. Таким образом, крестьянский сын из беликов получил, наконец, официальное высшее образование. Вопрос же о том, насколько он был образован на самом деле, сложен. Люди революционного лагеря, близко знавшие Гапона, например, Петр Винхус Рутенберг, мы впервые произносим это имя, имя другого выдающегося человека, чья судьба роковым и трагическим образом переплелась с судьбой нашего героя, категорически называли Гапона невежественным. Виктор Чернов, лидер партии социалистов-революционеров, даже писал, «Гапон и книжка — это было что-то несовместимое». Но письма Гапона к Г.И. не создают такого впечатления. Особым эрудитом он не был, но среднеинтеллигентским набором гуманитарных знаний худо или бедно обладал и стремился свои сведения пополнить. Судя по всему, он был равнодушен и невосприимчив к книжкам лишь строго определенного рода, к абстрактной политической теории, к партийной казуистике, которая была от него еще дальше, чем казуистика богословская, Чтобы социальные идеи нашли отзыв в его сердце, они должны были быть просты, согреты поэтическим чувством и недалеки от практики. Точнее, они должны были помочь задним числом обосновать для себя и для других избранную тактику. В 1900 году он читал Алексея Хомякова, Именно у этого мыслителя середины XIX века, вождя славянофильства, его левого крыла, он мог почерпнуть идею союза царя и народа через голову бюрократии и против нее, идею всесословной монархии, юридически самодержавной, но опирающейся на народное самоуправление». Для провинциала, воспитанного на обязательном революционно-демократическом коктейле в густой смеси с казенным православием, это было что-то новое и увлекательное. В сущности, славянофильская социальная утопия была идеологической подкладкой в том смысле, о котором мы только что говорили, гапоновских начинаний вплоть до сближения с революционерами, отчасти вплоть до 9 января. Два года спустя Гапон в первый и последний раз в жизни соприкасается с миром модернистской культуры, миром символистов, декадентов, с ранним этапом того, что позднее назовут «Серебряным веком». Иные люди из его академического окружения были к этому миру ближе. Одновременно с Гапоном другой выпускник защищал диплом на тему «Антирелигиозные и антихристианские идеи некоторых новейших философических писателей», в особенности Ницше. Этого выпускника Академии звали Константин Тринев. Впоследствии в 1920-е годы он прославился как драматург-соцреалист, автор, имевший огромную сценическую историю драмы «Любовь Яровая». Отец Михаил Семенов также считался знатоком новейшей, в том числе, декадентской словесности – даже вращался в кругу писателей-символистов. Но это были, конечно же, исключения. Однако в конце 1901 начале 1903 года, студенты Духовной Академии получили возможность близко увидеть людей из чуждого им мира, декадентов, богоискателей и даже таких людей, как Александр Бенуа или Сергей Дягилев. Речь идет о религиозно-философских собраниях, возникших по инициативе Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Философова и Василия Розанова. В то же время в них участвовали и многие широкомыслящие церковники. Председателем собраний стал Сергей Строгородский, к тому времени уже не инспектор, а ректор Академии. Антоний и Победоносцев до поры до времени не препятствовали. Формально заседания были открыты только для членов собраний. Фактически допускались все. Молодые академисты зачистили на собрание, где можно было послушать, например, доклады Мережковского о духовных исканиях Толстого и Гоголя. Заходила речь и о близкой Гапону теме, социальной доктрине церкви, точнее ее отсутствии. Сезон 1902 3 года открылся докладом отца Михаила Семенова о таинстве брака. Вслух критиковалось законодательство Российской империи в области религии, отстаивалась неограниченная свобода совести. Как вспоминала впоследствии Египпиос, ничего даже приближающегося к тому, что и как было оговорено на собраниях, Не могло быть тогда сказано в России в публичной зале, вмещающей 200 слушателей. Недаром наши собрания скоро стали называться единственным приютом свободного слова. Неизвестно, сколько раз бывал на собраниях Георгий Гапон, но в любом случае он смог погрузиться в атмосферу самых серьезных интеллектуальных и духовных споров своего времени. В его мемуарах упоминаются Розанов и Минский. Гапон запомнил, как ставили в тупик духовных особ вопросы этих декадентов. Примечание. Розанов, кстати, много лет спустя Гапоне размышлял и писал, конец примечания. У большинства лидеров революционного, рабочего и даже либерально-демократического движения такого опыта не было. На собраниях не бывали ни записные специалисты, ни записные либералы, как, впрочем, и черносотенцы. Владимир Грингмут, редактор московских ведомостей, один из будущих основателей Союза Русского Народа, попросился в члены собраний, ему отказали. 5 апреля 1903 года собрания были запрещены. Во время разговора с Мережковским, связанного с этим запрещением, Победоносцев произнес свои знаменитые слова «Россия – ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек». Перед этим религиозно-философские собрания и журнал «Новый путь», в котором публиковались их протоколы, были резко осуждены в проповеди Иоанна Кронштадтского. От Гапона все это было к тому времени уже далеко – Началась новая фаза его практической деятельности, в сущности, та фаза, которая закончилась ружейными залпами на улицах Петербурга два года спустя.